Глава 25. И на следующий день Пердону Виттерму не удалось завести снегоход. Но он не сильно-то и расстроился, а пошёл и подстрелил красивого заледеневшего глухаря. Выпотрошил птицу, очипал и ополоснул в проруби. Затем напихал в глухаря 1,5 кг лука, 1/4 кг очень солёного сливочного масла и две горсти клюквы. Под конец загнал под гузку ветку можжевельника, на ней и стал жарить птицу на костре. Пердун крутил тушку, смазывая по всем правилам солёным маслом, чтобы она приобрела красивый золотистый оттенок. Какой аромат! Блюда выложили на вытесанные из сухостойной сосны дощечки. Женщины разлили в покрытые инеем стаканы белое вино, на десерт выпили кофе, а потом играли в шведские пятнашки. Лишь на третий день Пердун-Виттерм завел таки снегоход и, как ни в чем не бывало, поехал в Кооп-Сувара. Приезд группы вызвал в избушке удивление и переполох. Ойве Юнтонину пришлось признать, что он все-таки недостаточно глубоко запрятал золото, раз сюда запросто могут нагрянуть туристы. Сначала Наска, потом солдаты, затем полицейский, А теперь вот целый обоз. Пердун Виттерм выгрузил во дворе чемоданы и прочую поклажу. Тут в голове майора Ремеса промелькнула догадка, что это и есть заказанная им посылка. Ремес вспомнил, как звонил из Похянхове в Стокгольм, и уши его зарделись от стыда. Скоро выяснилось, что женщин действительно прислал Стикан. Они передали Ойве Юнтенину привет. Ой «Хи-хи!» — смеялись девицы. Пиардун Виттерм занес чемоданы в избу. Ойва Юнтунин рассчитался с ним за доставку и прочие услуги. Вышла кругленькая сумма. Виттерм уверял, что ему пришлось три дня проблуждать с женщинами в тайге и провести две ночи в сад Толомовара. Снегоход сломался. Когда проводник уехал, Ойва Юнтунин приказал майору пройти с ним в тюрьму. Что всё это значит? строго спросил он. Я это, с пьяных глаз, наверное, позвонил Стикину. Ой, Войюнтюнин разозлился не на шутку. Он сразу понял, кто к ним приехал: красивые, молодые, дорого одетые, то есть проститутки. И как это тебе пришло в голову заказать сюда шлюх? Майор время скашлял и что-то мычал, мол, осенью ему было так одиноко, особенно в пору проливных дождей и штормовых ветров. Я подумал, что женщины бы тут не помешали. Как ты так? Взял да и позвонил этому стиккану, стукнуло в голову. В сумерки каталашке майор с надеждой смотрел на начальника. Да вообще я о тебе больше думал. Молодой мужик Наска-то, если честно, уже сильно в возрасте. А ничего так, красивые, да? Да, красивые. Тут Ойва Юнтонин с ним согласился. Но для тех, кто прячется в лесу, за тее со шлюхами могла выйти боком. За такую шутку тебя надо в тюрьму на полгода засадить, ворчал Ойва Юнтонин, когда они вышли во двор. Наска уже выбежала на лестницу их звать. Женщины сразу обустроились, как у себя дома. На стол выставили пять высоких бокалов. По центру — огромную бутылку шампанского. Агнета, брюнетка с тонкими чертами лица, лет двадцати пяти, бросила рулон серпантина прямо на свитер Ойве Юнтенину. Кристин, блондинка, года на два старше, привычным движением открыла бутылку шампанского и разлила по фужерам пенный напиток. Наска залпом осушила свой. Ой, ну вы бы сказали, что у вас есть жёны, я хоть бы оделась поприличнее, да ещё по-шведски говорят. Переведи-ка. Ой, во что они сказали? Избушка золотые искатели стала теперь двуязычной. Ой, Виюнтюнину и майору Ремису пришлось выступать в роли переводчиков между гостями и наской. Трудились они дни напролёт. Женщинам надо было многое обсудить. Сначала Наска удивлялась, что девушки ни слова не знали по-фински, но, видимо, так принято в высших кругах. В детстве Наска слышала, что при дворе царя Николая тоже говорили не по-русски, а по-французски. «Я-то старая уже, поздно мне шведский учить. В Суни-Кюля учила немножко норвежский, да и то все позабыла. И по-русски не умею, разве что пару псалмов». Бокал за приезд согрел душу и желудок Ойвы Юнтунина. Что ни говори, а компании молодых женщин тут как раз и не хватало. Наска душа человек, но безнадёжно стара. Майор Ремис провёл для Агнеты и Кристин экскурсию. Осмотрели Ванную, от которой гости пришли в полный восторг. Заглянули в кладовку, ломившуюся от сысных припасов, осмотрели груды постельного белья, сходили к колодцу, завернув по пути в баню и на конюшню. Женщины пощёлкали решётку на отверстии для выбрасывания навоза и поморщились: "Фу, тюрьма". Ой, Воюнтунин продемонстрировал стереосистему. Посмотрели заставку цветного телевизора. Женщин поразила роскошь дома. Восторженные похвалы тешили самолюбие Ойвы Юнтунина. Договорились, что Наска, как человек одинокий, перейдёт из комнаты для поваров на кухню. Майор Ремис с женой, в данном случае с Кристин, поселится в поварской, а Агнета переедет к Ойве Юнтунину в жилую часть. Пристень ей хватило на всех, ибо майор Ремис накупил целую кучу во время поездок в Рованияеми. Да и туалетной бумаги оставалось больше 40 рулонов. Наска относилась к девушкам чуть ли не как к невесткам. Очень хорошо, что в доме появились молодые женщины. Теперь ей не придётся одной прибирать большую избу и готовить на двух прожорливых мужиков. Особенно Наску радовало то, что молодухи будут помогать ей со стиркой. Агнета и Кристин вытрясли свои чемоданы в шкафы. С собой у них оказалось видимо-невидимо лёгких нарядов, которые они с готовностью демонстрировали наске. Чудесные ночные сорочки, бюстгальтеры и чулки в сеточку, множество туфель на шпильках и тьмат мужские красных подвязок. Наска думала, что только у принцесс бывают такие роскошные туалеты и украшения. А ещё у каждой с собой было огромное зеркало и дорожный утюк. хозяйственные барышни, отметила про себя Наска. А сколько у них мыла похучего, да одеколонов всякого. Обветренные ноздри Наски лопались от обилия ароматов. Кристин подарила ей целый флакон самых дорогих духов. А от Агнеты Наске достался прозрачный розовый пеньюар до пят, совсем невесомый, приходилось даже смотреться в зеркало, чтобы убедиться, действительно ли он надет. Агнета и Кристин были готовы подарить Наске красивый рыжий парик, но ту устраивали собственные седые волосы. «Не гоже нашему брату в искусственных волосах ходить-то. Да и боженьке не понравится, как увидит на мне чужие космы. У Христа все цифры спутаются. Говорят же, что у нас все волосы сочтены. Нет, ни к чему старой голове лишние патлы». Договорились о рабочей части. Такса была определена: 1000 крон в день, без вычета налогов и социальных выплат. Рабочая одежда за счёт девушек. За косметику и духи Ойве Юнтунин платил 500 крон в неделю. Обсудили также вынужденные простои в критические дни и их компенсацию. Для начала договор заключили на несколько недель, то есть до крещения. Женщины передали Ойве письмо, которое Стигкан прислал из Стокгольма. Послание было кратким и содержательным. Стиккан сообщал, что было трудновато найти им женщин, но в конце концов удалось. Жизнь в Стокгольме текла по-прежнему. Секс-бизнес шел слабо, с кабарем масса хлопот, порно-рынок перенасыщен, зато и горный бизнес процветал как никогда. На жизнь хватало, грех жаловаться. «Как ты, наверное, знаешь», — писал Стиккан, «коммерс Хэм Мо Сиера вышел на свободу». Паро раз он заглядывал ко мне, спрашивал, где ты прячешься. Он был страшно зол. Говорил, у вас с ним счёты. Болтают, что он вынес тебе смертный приговор, Сейра, может. Плохо дело, да? Кстати, Сейра ездил в Хекнерсальми и во Флориду. Здесь его недели две уже как не видно. Посадить его не посадили, где-то шатается. Ой, Войюнтунин, тяжело вздохнул. Убийца рецидивист идёт по следу. Надёжно ли он спрятался в тайге, или теперь надо ожидать, что Сиера нагрянет в Копсувар? В ту ночь я воспал плохо, и виной тому была не только Агнета. То рано встаёт, тому Бог подаёт, закричала Наска Агнете и Кристин, которые до полудня нежились в постели. Старуха Саами привлекла девиц к домашним делам. Немного непривычной они к работе, но Наска была терпеливым учителем. Буквально держа за руку, она показывала им, как подметать полы, как заправлять специи и соус, как кипятить простыни в банном котле перед стиркой. За это огнет и Кристин каждый вечер расчёсывали Наски волосы. Они учили её пользоваться термобегудями и выщипывать брови. Хотели даже покрасить ей ногти, но она воспротивилась. Кто ж пальцы на руках красит, возмущалась старушка, но разрешила Агнете покрыть красным лаком ногти на ногах. В ботинках всё равно не видно. Кристин набросила на серебристые волосы Наске лёгкую ткань с золотыми нитями. Наска засмеялась, посмотрев на себя в зеркало. Видел бы меня Киурели.